Глава восьмая. Через два дня Коровин знал о Варваре Царёвой всё или почти всё. Что она любит есть, пить, чем занимается в свободное от работы время, почему её бросил муж, уважаемый и известный в своих кругах преподаватель высшего учебного заведения, и почему у неё совсем нет личной жизни. Варя была пугливым оленёнком. В один голос уверяли Якушеву её знакомые по работе. Обожглась с Эдиком и после этого никому больше не верила. Думаете, у нее не было больше предложений? Коровин так не думал, рассматривая ее фото. Варвара царева была настоящей красавицей. Прекрасно сложена, со вкусом, аккуратно одета. Он не исключал, что и по этой причине тоже майор Якушева вцепилась в нее клещом. Сначала та носилась с идеей серийного убийцы и скромсавшего Ложкиных. Теперь с версией, что Царева часть преступной группы, если не основатель ее, Как-то не вяжется. Недоверчиво крутил головой Коровин на сегодняшнем совещании внутри отдела. Не похожа она на убийцу или организатора. А на кого, по-вашему, она похожа? Зверела прямо на глазах Якушева. А когда она зверела, то становилась совершенно невыносимо несимпатичной. Губы белели. Кончик носа заострялся, как у буратино, а лицо покрывалось красными пятнами. Она похожа на одинокую женщину, которая попала в скверный переплет либо из-за нехорошего знакомства ее дочери, либо из-за того, что ее использовали. Кто? Интересно, кто? В кабинете массажа, где стоит шкаф-раздевалка для посетителей, никого больше не бывает. Входит клиент, закрывается дверь. Носилась по кабинету Якушева, позванивая странными серьгами-кольцами. С того памятного дня, когда она явилась на службу с прической облаком, она не переставала их с Иваном удивлять. Каждый день в обновках, чистых и выглаженных. Начала краситься и носить серьги. Оказалось, что уши у нее были проколоты давно. Так она сказала Ивану. Просто она никогда не носила серьёк на работу. А тут вдруг взялась их носить. Причем такие... Сегодня у нее смочек свисало сразу по три кольца, вдетых друг в друга. И все бы ничего, если бы кольца не цеплялись за воротник вязаной кофты и не путались в ее волосах. Нелепость, а не женщина. Сделал вывод Коровин, осмотрев ее по утру. Хорошо. Не стал он спорить, слишком яра. Входит клиент, снимает одежду, убирает ее в шкаф, ложится на кушетку. Царева принимается за работу. «Как думаешь, майор, в какой момент она вдруг говорит?» «Ой, простите, мне надо сделать паузу, чтобы залезть в шкаф за вашими ключами». «А? Молчишь?» На это Якушевой ответить было нечего. Она вернулась за стол, притихла. Начала читать прайс-лист массажных услуг, предоставляемых салоном, где трудилась Варвара Царева. Не нашла никаких временных пауз для медитации и тут же разочарованно выдохнула. «Блин!» «Я согласен, что для совпадений слишком всего много. Не стал ее добивать Коровин. Ее клиентов грабят и убивают, используя слепки с ключей. Уже установлено, что на нескольких ключах пострадавших и жертв остались следы специального пластилина, при помощи которого делаются слепки. Значит, версия, что преступники входили именно так, рабочая. Но утверждать, что слепки делала Царева, глупо. У нее не было возможности» ее коллеги вы говорили с ее коллегами перебил ее коровин устав слушать агрессивные нападки во всех местах где она трудилась на постоянной основе и где она оказывала услуги по договору не было у нее времени чтобы сделать слепки с ключей ну я не знаю как она могла кого-то незаметно впустить и пока царева делала массаж ее соучастник я осмотрел фото всех мест где она работала «Очень внимательно, в отличие от тебя, майор», – неожиданно похвастался Коровин. «Может, просто для того, чтобы наблюдать ее разочарование. Ни в одном из этих мест невозможно пройти мимо массажной кушетки, оставшись незамеченным. Так что причастность царевой к тому, что она делала слепки ключей, исключаем». «Но товарищ подполковник», – скинулась Якушева. «Не уводи следствие по ложному пути, майор» она не делала копии ключей. Точка. Ищи записи с камер, где злоумышленник или злоумышленники вскрывают шкафчики наших жертв в СПА-салонах. Ты можешь нам что-то сказать по этому вопросу?» Сказать ей было пока нечего. Почти во всех раздевалках камеры отсутствовали. Они были перед дверями, но не внутри. «Как вы себе это представляете?» Принимались сразу кипятиться сотрудники и руководство заведений. «Мы станем снимать голые зады своих клиентов? Вы в своем уме, господа? Да нас завтра же засудят!» Вот такими были результаты опросов. А вычислить злоумышленника по входившим и выходившим из раздевалок людям не представлялось возможным. «Посторонним туда входа не было», – вяло доложила Якушева. «Я затребовала список всех клиентов, кто посещал одновременно с жертвами спа-салоны и пользовался раздевалками, но это десятки людей но не сотни и не тысячи якушева шлепнул ладонью по столу коровин и тут же нехотя ее похвалил Я знаю как ты умеешь отыскать иголку в стоге поэтому ищи где-то должны быть совпадения Нам известно что их было двое тех кто убивал пытал и грабил не исключаю что подготовкой занимались другие люди и их могло быть несколько но, вряд ли преступники нанимали на это дело армию либо действовали сами, что существенно облегчит нам задачу, либо это был кто-то из их преступной группы. И женщины тоже ядовито поддела якушева снова намекая на цареву. К твоему сведению майор следы пластилина были обнаружены на ключах мужчин, то есть связки ключей наших жертв и пострадавших, с которых предположительно делались слепки. Принадлежали главам богатых семейств, а не их женам. Читай документы внимательно, майор! ухмыльнулся коровин. И, не дав ей возразить, добавил: Мы, конечно, можем предположить, что кто-то из жертв дал попользоваться ключами своей супруге, но это будет ложный путь, я считаю. Это уведет следствие в ненужном направлении и украдет у нас уйму времени. Работаем по мужчинам. Якушева, ищи совпадение. Она нехотя кивнула. Через пять минут засобиралась. Буркнула, что она поехала за записями с камер. И умотала. Коровин неодобрительно посмотрел ей вслед. Что-то снова затеяла стерва за его спиной. Могла бы получить по электронной почте все записи. И ехать никуда не надо было. Ваня Смирнов, проследив за его взглядом, слово в слово озвучил мысли Коровина. Ушел за кофе к автомату, который стоял в коридоре за метр от их двери. Вернулся с двумя стаканчиками. Один поставил перед Коровиным. Двойной эспрессо без сахара. Пробубнил он, усаживаясь на свое место. «Шеф, такое дело?» Не стал приякушевой. Она и так со своего коня не слезает. Это я про ее идею в адрес Царевой как организатора банды или ее соучастницы. Но кое-что есть. Коровин дождался, когда Ваня сядет на свое место. Пригубил кофе. Вот, вопреки всем на свете мнениям, что кофе из автомата дерьмо, их кофе был отменным. Он однажды даже в маленький термос его заливал, отправляясь сразу после работы за город по делам. Хороший кофе. Похвалил он. Глянул на коллегу. Спасибо. А он потому хороший, что Рябцев условия поставил. Либо хороший кофе засыпают, «Либо идут к черту со своим автоматом». «Его просьбу услышали». «Так что по царевой, Что тебе удалось узнать?» Ваня погрузил губы в пенку капучино. Хлебнул. Блаженно зажмурился. Аккуратно промокнул рот салфеткой. Проговорил. «Кое-кто из сотрудников СПА-салона, где Царёва трудилась до последнего времени на постоянной основе, поговаривает, что она не такая уж бедная овечка, какой хочет казаться» и что мужчина у нее точно был. Но она его тщательно скрывала. Что за мужчина? Не знаю. Со мной не стали откровенничать. Эту информацию я получил через третьи руки. К тому же я не обладаю и капли вашего обаяния, чтобы разговорить с женщин. Якушевый, тем более, они скажут. Ваня смотрел на него очень проницательно. Коровин понял, что придется ему самому ехать в салон и улыбаться тамошним сплетницам, чтобы хоть что-то выудить из них, хоть какую-то информацию о загадочной Варваре Царевой, исчезнувшей с радаров так внезапно. Причем вместе с дочерью.